Часть вторая. Гостья. Глава 9. Краткое шипение жизни. «Заносишь внутрь песок», — предупредил Коннор, когда вернулся выходивший отлить роб. Его младший брат ввалился в палатку и уселся на задницу, не забыв постучать друг от друга ботинками, прежде чем закинуть внутрь ноги, после чего попытался закрыть брезентовый полок. «Если бы мы поставили палатку входом на запад, ветер не проникал бы внутрь», — пожаловался Роб. «Мы всегда так делаем. Просто не тяни, когда ходишь туда-сюда». Роб мрачно смотрел на Коннора, готовившего лампу. Снаружи отбрасывал красные отсветы угасающий костер. Ветер раскачивал палатку, Слышался шорох песка Абрезент. Сходил? Спросил Коннор. Угу, еще понадобится? До «Да утра нет. Хорошо, давай начнем. Роб расположился с другой стороны палатки. Поправив фитиль, Коннор сжал пальцами его кончик, чтобы тот пропитался маслом. Поднес к нему кремени кресала и, и поджег, ударив одним по другому. Он выключил свой дайверский фонарь и палатку заполнил более примитивный и непостоянный свет колеблющегося пламени. То был свет детства и ностальгии, эфемерный свет, не живущий долго. Оба смотрели на живое пламя, мысленно вернувшись в те дни, когда все было проще, когда проблемы со светом сводились к очередному кувшину с вытопленным жиром а не к новым аккумуляторам». «Это была лампа отца», — сказал Коннор. «Он оставил ее нам той ночью, перед уходом, чтобы мы смогли найти дорогу домой». Так Коннор начал ежегодный ритуал. И именно так он всегда его начинал. До этого те же слова произносил его старший брат Палмер, а еще раньше их старшая сестра Вик. Коннор оторвал взгляд от лампы, разрушив чары, и вдруг понял, что у Роба никогда не будет повода говорить эти слова. Их некому будет слушать. Они никого не станут волновать. Роб кашлянул в кулак, будто говоря, «Давай дальше». «Сегодня будет 12 лет, как папа покинул нас. Мы никогда не узнаем, почему. Все, что осталось...» Наша память о нем, и именно ее мы чтим. И именно в этой палатке, палатке нашего отца, мы видели его в последний раз. В то утро, когда мы проснулись, в ней было не так тесно. Ты спал в маминой утробе. Палмер говорил, что я всю ночь его пинал и утащила одеяло. Вик сказала, что она проснулась, когда отец уже собрался уходить. Увидела его в лунном свете, когда он откинул полок, и поняла все по его лицу. Утром мы уже все знали. Мне тогда было шесть, а Палмару чуть больше, чем тебе сейчас. Мама была молода и красива. И когда мы сворачивали палатку в то утро, это стало первым, что мы когда-либо делали без отца. Коннор еле нашарил флягу. Его руки дрожали. В мыслях был сумбур. Он налил воды в крышку, сколько было положено, и протянул крышку брату, который осушил воду одним глотком. Затем Коннор налил себе. В последнюю ночь, когда мы были вместе, отец поделился с нами своей фляжкой и рассказывал истории. Маме он тогда дал две крышки, «Одну для тебя». Коннор прокинул крышку в рот и глотнул. «Когда отец впервые привел сюда Палмера и Вик, я еще не родился. Они с мамой говорили о своих родителях, о прошлом, о том, что нужно помнить. И когда отец оставил нас, мы поклялись возвращаться сюда каждый год, чтобы не забывать». Коннор заметил, что Роб смотрит туда, где обычно сидел Палмер. Его не было с ними, как и Вик. Вот тебе и все обещания. Опустив палец в крышку, Коннор поднес его к открытому пламени, стыдясь своих планов, стыдясь того, что вырос таким же, как отец. «Это шипение жизни», — сказал он. Пламя затрещало и припогасло, коснувшись воды, но тут же снова вспыхнуло. Наши жизни — это пот на дне пустыни. Мы уходим в небо, переваливаем через зубчатый горный хребет и оказываемся на небесах среди дождей и наводнений. Он передал крышку робу который повторил ритуал и прилагавшиеся к нему старое изречение. Оба они становились верующими на один день в году. С ними не было пастора, который допил бы из крышки, и Коннор велел выпить Робу. Крышка вернулась обратно на фляжку. Роб долго смотрел на пламя, отсвечивавшее в его глазах. Наконец он взглянул на Коннора. «Расскажи мне об отце», — попросил он. В то же мгновение перед Коннором возник образ себя прежнего. Он снова был мальчишкой, и старший брат рассказывал ему истории про отца в те времена, когда тот был боссом Спрингстона. Еще до того, как земля стала бесплодной. Еще до того, как накренилась стена. До того, как Лоу Пеп обрел независимость. Все времена, когда их отец ходил по улицам, здоровался с одними за руку и хлопал других по спине. Когда он наедине оплакивал свои редеющие волосы, до того, как нужда и страдания его народа вынудили его отправиться в ничейную землю вместе с остальными, кто ушел, и никогда больше не вернулся. В свете лампы, блестя глазами, сидел юный Коннер. Он представлял, как слушает вместе со старшим братом рассказы Вик об отце, когда тот был моложе, о великом песчаном дайвере, который отказывался от баллонов с воздухом из-за вызываемой ими болезни, который мог погрузиться на 10 минут за раз и принести с невероятных глубин, всевозможные чудеса, который спас водяной насос в Лоу Лоупебе и обнаружил холмы, ставшие западными садами. абаце, когда тот был молод, безрассуден и отважен. Но Коннор помнил другого человека. В последних его воспоминаниях Аббатце Тот был седым и побитым жизнью, будто долго проведший на ветру и солнце кусок дерева. Он помнил, как отец в ту ночь в палатке поцеловал каждого из них в лоб, прошептав, что любит их и желает им счастья. Он помнил тот ужасный год, когда им пришлось покинуть большую стену и отправиться в долгое путешествие на запад вместе с ветром через лучшие, а потом худшие части Спрингстона и дальше в Шенти-таун. Он помнил, как думал, что им никогда больше не придется пользоваться семейной палаткой. И все же они ею пользовались. Каждый год с тех пор, как уменьшилась их семья и остались неисполненными обещания. В первый год без отца Их сопровождала мать, чтобы помочь им поставить палатку, и год этот стал последним, когда она была с ними. В ту ночь она рассказывала им об отце, когда тот был мальчишкой, самые старые истории о нем, которые они когда-либо слышали, о том, как он постоянно попадал в неприятности, пася коз, укращая змей и зарываясь на сарферах в дюны мачтой вперед. В тот год Коннор проснулся рано, еще до того, как взошло солнце, и, обнаружив, что матери нет, подумал, что она оставила их так же, как до этого отец. Но она сидела снаружи, в свете звезд, раскачиваясь и рыдая, свесив ноги в бычью рану, прижимая к груди маленького роба и издавая жалобные стоны. В ритме звучавших на востоке барабанов. Коннор помнил все это, но сейчас его рассказ был иным. Вот что я помню об отце, сказал он и начал нашептывать избранные воспоминания, только самые лучшие, поскольку предназначались они лишь его брату, и никому другому.